Глава двадцать первая. Черный ящер, развернувшись по широкой дуге под самыми тучами и сложив крылья, падал на верхнюю площадку данжона. Еще одна молния и тварь еще ближе. з м е й л е т е л к ним, будто камень, пущенный из гигантской пращи. Летел быстро, набирая скорость, то блестящим чешуйчатым комом, освещенным резкими синими бликами. то едва различимым сгустком тьмы, оторвавшимся от черных туч. Счет шел не на секунды даже, на м г н о в е н и е Внутрь! Внутрь – рявкнул Конрад. Вниз, быстро! Люди уже сыпались со смотровой площадки, взев о т к р ы т о г о люк. а Внутрь, вниз, и быстрее некуда. Видимо, все было обговорено заранее. Видимо, каждый п о д с п у д н о ж д а л этого момента, и все в о л о д у сейчас оставалось лишь удивляться. С какой скоростью могут исчезать в небольшом вроде бы отверстии воины при полном боевом доспехе? Защитники Донжона ныряли в люк один за другим, п о з а б ы в и о тяжести лат и о ползущих снаружи кровопийцах. Что ж, упырей, забравшихся на с м о р т р о в у ю площадку, скинуть еще можно, а вот противостоять падающему сверху дракону и этому всаднику на драконе? Стоп! А ведь они пытались противостоять. Как оказалось, в башне укрывались то не все. У бойниц остались Конрад, еще какой-то незнакомый все в о л о д у тевтонский рыцарь, трое к н е х т о в Золтан, Раду, пара русских дружинников, Сагаадай и еще один степняк. Тевтоны, русичи и шикилисы расположились хлипким рваным кольцом по краю площадки, отчаянно машут клинками и разят копьями, коекак сдерживая прущую снизу н е ч и с т ь Татары же, побросав сабли в ножны, шустро отскочили назад к центру башни, к облому к флагштока. Отскочили и ага, вот уж у обоих в руках приготовленные з а г о д я веревки. Вот раскручиваются в воздухе тяжелые промокшие петли. Что-то свирепо воинственно кричит са-га-а-дай. Да и второй степняк тоже не желает встречать падающую сверху крылатую смерть молча. в с е в о л а д понял наконец, для чего здесь арканы и для чего их концы намертво привязаны к ф л а г ш т о к у Русич, ты все еще здесь? Конрад схватил его за наплечник с явным намерением швырнуть к спасительному люку. Но уж нет. с е в о л о т решительно с т р я х н у л с плеча латную рукавицу тевтона. Мастер Бернгард велел тебя беречь, сверкнул глазами Конрад. Не меня, не мою кровь. Мысленно поправил с е в о л о т с л у х о грызнулся. Я как-нибудь сам поберегусь. А то Бернгардова опека это уже поперек горла стоит. Для дальнейших припирательств времени не оставалось. Черная блестящая туша прямо над ними и ложись! – командует Конрад. Вокруг грохоча доспехами падают люди. в с е в о л о д а Конрад валит силой, б е с церемонно, грубо, не по рыцарски, под ножкой и неожиданным тычком в грудь. в с е в о л о д бьется на затылком ь шлема о мокрые доски. Конрад падает рядом. Миг. и распластаны, вжаты в пол все, кроме двух татар с а р к а н а м и Остальное все волат видит и слышит лежа на спине. Все происходит быстро, невероятно быстро, но тренированное сознание осторожного ратника все же поспевает за событиями, отмечая каждую деталь. Сначала хлопок, сильный порыв ветра и брызги сверху, будто небо падает. Поток воздуха всколыхнул и едва не сбросил придавленный бревнами и досками тевтонский стяг. Огромные. Резко раскинутые в стороны и в миг закрывшие всю верхнюю площадку данжона крылья замедляют стремительное падение твари, а уж потом грохот. Кажется, башня сотрясается до самого основания. Это драконий хвост обрушился на заборало. Трескается каменный зуб, брызжет смешиваясь с ливнем каменная крошка. Кто-то коротко охает, задетый то ли крупным осколком, то ли шипом з м е и н о й булавы. Горохом сыплются вниз с мокрого скользкого камня, почти уже влезшие на боевую площадку упыри. Скрежет! Чудится, будто башню разрывают и вырывают из-под ног. Нет, в случае с в с е в о л о д о м из-под спины. Это вытянутые во всю длину лапы крылатого ящера прошли с ь когтями по деревянному настилу, срывая толстые доски, к р о ш а дерева в мокрую щепу, цепляя все, что можно подцепить. И вновь сквозь раскаты грома и подвывание упырей пробился человеческий крик. Кто-то попался в к о к т и с т ы е бредни. Мелькнул в воздухе тевтонский плащ. Несчастного рыцаря выбросило за заборало. Плащ исчез, крик стих, как стеной дождя отрезало. Влажный хруст, словно переломили толстую подгнившую изнутри ветку, и опять вопль полный дикой боли. Тоже, впрочем, быстро прервавшийся. Это молниеносно распахнулась и закрылась зубастая пасть клюв летающей твари. Змей перекусил надвое человеческую фигуру в черных одеяниях орденского к н е х т а глотать не стал, выплюнул из-за посеребренных доспехов, наверное, а сверху кровь с дождем прямо в лицо. Но степники с арканами уцелели, пригнулись пониже под обломком флагштока, проскочили под чешуйчатым брюхом. Увернулись от растопыренных лап оба и Юзбаши и его ловкий воин. Две петли метнулись вслед крылатому змею снова взмывающему к тучам. Тварь, не успевшая набрать скорость, поднималась грузно, неповоротливо и не смогла отлететь достаточно далеко. А тяжелевшие от влаги веревки, словно цепкие щупальца, достали, хлестнули по черному и блестящему. Увы, это была непривычная татарам ловля лошадей из полудиких степных табунов. Извивающийся аркан сагаадая, брошенный повыше и посильнее, через крыло, чуть не на голову черного князя. Хозяин крылатого змея на лету срубил мечом серпом. Петля другого ловца захлестнула заднюю лапу дракона, а тот, казалось, даже не заметил накинутых пут. Взмах широких крыльев. Вновь набухает будто парус и шумно хлопает влажной тканью поверженное полотнище тифтонского стяга. Прочный аркан, соединенный с основанием сломанного флагштока, натягивается как тетива татарского лука, как струна на цимбале раду. А в следующий миг словно сарацинский порошок взорвался под дощатым настилом. Рывок! И брызги, щепа, т р у х а гвозди, железные кольца во все стороны. о грызок, флагшток а и обломки досок, под которыми он крепился к балкам, взлетают вверх, подцепив и выдернув из под завала тяжелый промокший стяг. И не только его подцепив, не только его сдернув с башни, в след д р а к о н улетит еще и человек. Степняк, набросивший петлю на лапу крылатой твари, то ли не успел вовремя выпустить аркан из рук, то ли сам был захлестнут веревкой. Сыплются обломки. Тифтонское знамя и татарский воин уносятся вверх, исчезают где-то в низвергающихся потоках воды и в кромешной т ь м е навалившейся после череды слепящих молний. Но еще миг спустя, еще молнии и вновь видно все. И то, как большое р а з в и в а ю щ е е с я белое с черным крестом полотнище и маленькая орущая дергающаяся в воздухе человеческая фигурка падают вниз, а следом, сложив крылья, догоняя, Обгоняя камнем, глыбой, обрушившейся скалой, устремляется в очередную атаку ч е р н ы й з м е й с черным всадником на спине. Не удалось, арканами тоже не вышло, затея провалилась. с е в о л о в ц вскакивает на ноги, озираясь. Стоять трудно, от ровного дощатого настила уже мало что осталось. Весь пол смотровой площадки словно перепахан безумными о р а т а я м и Под ногами вздыбленные обломки досок, да обнаженные, скользкие от дождя и не смытые еще дождем крови округлые бревна перекрытий. По таким не шибко-то п о с к а ч е ш ь Да и они тоже, наверное, не смогут долго выдерживать атаки крылатой твари. Значит, скоро вся верхняя площадка Данжона будет разметена по бревнышку, сброшена за заборало или обрушена внутрь. И что тогда? Наверх, все наверх! Конрад тоже уже на ногах. Ага, уцелел значит. Только вот шлем горшок со спины сорван и не весть где теперь его искать. Да и нет времени для поисков. Упыри перемахнули через крепостные зубцы. Кровопийцы на башне. Конрад однако держится молодцом, отдает нужные приказы и сам лихо рубит прорвавшихся тварей. Все в о л д тоже р у б и т упырей двумя руками, двумя мечами. Из раскрытого люка на разбитую площадку выскакивают защитники д о н ж о н а И с лестницы сразу в бой, оттесняя нечест. ь Повезло, оттеснили, сбросили, очистили пространство. В этот раз да. з а н я л и прежние позиции и отбивают новые атаки снизу. Да следующий, которая сверху, а после снова снизу и опять сверху, снизу и сверху и И надолго ли их так хватит? Вряд ли. Если ничего не изменится, обычным людям не под силу будет выстоять эту ночь. А необычным? А не людям? в с е в о л о д вновь глянул вниз, туда, где над крышами замкового двора метался черный змей с черным князем на спине и где бушевало разлившееся по стороже упорное и море. Только его сейчас интересовали не эти твари, другие. В лабиринтах крепости в с е в о л о д выискивал мертвую дружину Бернгарда. Вон они, и ведь не только они, не одни умруны там. Надо же, отряд Бернгарда по мере продвижения вперед не уменьшается вовсе, а наоборот, увеличивается, обрастая новыми примыкающими к нему воинами. в с е в о л о д начал понимать, что задумал магистр.